Эпилог. Последние мысли из Айовы. После кончины Дьюи не так много событий произошло в северо-западной Айове. С появлением этанола в земле оставалось больше кукурузы, чем раньше. Но было нужно не так много рабочих, чтобы растить ее. Появилось больше машин и новые технологии, и, конечно, больше земли. Больница в Спенсере обзавелась первым пластическим хирургом. Клеберу Мейеру исполнилось 80 лет. Он покинул офис и вернулся на свою бензоколонку. Новым мэром стал муж Ким Петерсон, секретаря библиотеки но читателем он был таким же невзыскательным, как Клебер. Завод на окраине города, который выпускал запасные части к машинам, перебрался в мексиканский Хуарес. Было потеряно 120 рабочих мест. Но Спенсер сможет пережить это, как всегда. Библиотека продолжала работать. В первый раз того времени, как Рейган стал президентом, в ней не было кота. После смерти Дьюи мы получили почти сто предложений. Они поступали даже из Техаса с оплаченной доставкой. Коты были очень милые, а история спасения многих из них весьма трогательной, но никто не вызывал энтузиазма, чтобы взять его. Совет библиотеки мудро ввел двухлетний мораторий на котов. «Необходимо время», — сказали они, — «чтобы все обдумать». Мы поняли, что прошлое вернуть невозможно. Но я не сомневалась, что память о Дьюи будет жить. Может быть, в библиотеке, где его портрет висел у входной двери над бронзовой пластиной, с историей его жизни. Подарок одного из многочисленных друзей Дьюи. Может, в детях, которые знали его, и которые десятилетиями будут рассказывать о нем, приводя детей и внуков. Может, в этой книге. Ведь для этого я и пишу ее. Ради Дьюи. В 2000 году, когда Гранд-Авеню вошла в национальный регистр, Спенсер заказал общественную художественную инсталляцию. Она должна была служить напоминанием о наших ценностях и в то же время воротами в наш исторический даунтаун. Два специалиста по созданию и укладке мозаики из Чикаго, Нина Смуткайн и Джон Питман Вебер, провели в наших местах год. Они разговаривали с нами, изучали нашу историю и наблюдали за нашим образом жизни. Более 750 обитателей города, от детей до дедушек, давали консультации художникам. В результате появилась мозаичная скульптура, названная «Собрание времен, земель и многих рук». Собрание состояло из четырех декоративных колонн и трех живописных стен. Южная стена называлась «История этой земли». Она представляла собой сцену на ферме, где выращивают кукурузу и растят свиней. Женщина развешивает одежду на веревке. Мчится поезд. Северная стена называлась «История отдыха на воздухе». Главной темой были «Ист-Линч» и «Вест-Линч-Парки». Наше главное муниципальное место отдыха. Игровые площадки на северо-западной окраине города. Озера. Западная стена была «Историей Спенсера». Она показывала, как три поколения собираются в доме бабушки, как город борется с пожаром и как женщина лепит горшок. Метафора, говорящая, что мы создаем свое будущее. Чуть левее центра, в верхней половине, сидит рыжий кот перед открытыми страницами книги. Образ создан на основе детских рисунков. Это история Спенсера. Дьюи — часть ее тогда, сейчас и навсегда. Я знаю, он будет жить очень долго в коллективной памяти города, который никогда не забывает, где и что было. Когда Дьюи было 14 лет, я говорила Джоди. Не знаю, захочу ли остаться работать в библиотеке после смерти Дьюи. Это было всего лишь предчувствие но теперь я понимала, что имела в виду. Сколько я могу помнить, когда каждое утро я открывала библиотеку, она была живой. Дьюи с надеждой и любовью встречал меня у входных дверей. Теперь она стала мертвым зданием. Меня до костей пробирала дрожь, даже летом. Случалось утром мне не хотелось браться за дело, но я включала свет, и библиотека оживала. Приходили сотрудники, за ними следовали посетители, люди средних лет за книгами, бизнесмены за журналами, подростки усаживали за компьютеры, дети приходили ради историй, а пожилые за поддержкой. Библиотека жила, и снова я чувствовала, что занимаюсь лучшей работой на земле, по крайней мере, пока готова уходить вечерами, хотя никто больше не просит меня «Поиграть в прятки».